и все детство прожила в крашенном доме. Глава третья. Мы, Чандлеры, арендовали землю у мистера Фогеля из Джонсборо. Я его никогда в глаза не видел. Имя его у нас упоминалось редко, но когда оно всплывало в разговоре, то произносили его с уважением и даже с благоговейным трепетом. Я считал его самым богатым человеком в мире. Папе и бабка – Арендовали эту землю еще со времен, предшествовавших Великой Депрессии, которая в сельских районах Арканзаса началась раньше и закончилась позже, чем в других местах. И после 30 лет изматывающего труда им удалось выкупить у мистера Фогеля дом и три акра земли вокруг него. Им также принадлежали старый трактор Джон Дир, два дисковых плуга, сеялка, прицеп для перевозки хлопка, два мула крытая повозка и грузовичок. У отца с ними была какая-то довольно туманная договоренность насчет того, что ему принадлежит какая-то часть всего этого имущества. Купчая на землю была оформлена на Илая и Рут Чандлер. Реальный доход имели лишь те фермеры, которые сами владели землей. Арендаторы, такие как мы, стремились хотя бы уравнять расходы с доходами. В самом скверном положении находились издольщики. Они были обречены на вечную бедность. Целью отца было заполучить во владение 40 акров земли, свободные от долгов и закладных. Мама о своих мечтах никогда не распространялась. Прятала их, чтобы делиться только со мной, по мере моего взросления. Но я уже знал, что она очень хотела навсегда забыть о сельской жизни и твердо намеревалась сделать все, чтобы я не стал фермером. К тому времени, когда мне исполнилось семь, она и меня заставила уверовать в это. Когда она убедилась, что мексиканцы устроились нормально, то послала меня разыскать отца. Было поздно, солнце уже скатывалось за деревья, что росли по берегам сент франс ривьер так что ему уже пора было в последний раз завесить мешок собранным хлопком и закругляться на сегодня. Я шел босиком по вытоптанной тропе между двумя хлопковыми полями, высматривая отца. Почва здесь была черная, плодородная. Отличная почва была в дельте Арканзаса, и урожая она давала богатые, чего было вполне достаточно, чтобы навсегда привязать к себе. Впереди я завидел прицеп и понял, что отец движется к нему. Джесси Чандлер был старшим сыном папе и бабки. Его младшему брату Рике было девятнадцать, он сейчас воевал где-то в Корее. Еще у них были две сестры, но те сбежали с фермы, едва закончив среднюю школу. А мой отец не сбежал, он был твердо намерен стать фермером, как его отец и дед. Вот только он хотел стать первым Чандлером, владельцем своей собственной земли. Не знаю, думал ли он хоть когда-нибудь о том, чтобы попробовать жить подальше от хлопковых полей. Как и мой дед, он здорово играл в бейсбол. Я был почти уверен, что в какой-то момент в своей жизни он даже мечтал о славе игрока первой лиги. Но в 1944 году под Анцио в Италии он получил немецкую пулю в бедро, так что бейсбольная карьера ему больше не светила. Он двигался чуть прихрамывая, но хромают обычно почти все, кто вкалывает на хлопковых полях. Я остановился возле прицепа. Он был почти пуст. Он стоял на узкой дорожке между полей в ожидании. Когда его заполнят, я забрался в него. Вокруг со всех сторон были сплошные зеленые и коричневые стебли.